Глава десятая. В автомобиле до самого Апостолова Гольдман и Кольцов молчали. тряска, пыльно, да и кроме них ехали еще двое военных снабженцев на станцию за грузами. Чужие уши. А в ногах у Кольцова лежало два парусиновых мешка с документами, письмами, дневниками, которые Сак Абрамович взял в особом отделе. Все эти бумаги особисты прихватили в чужих домах, где жили слащевцы во время первых наступательных боев на Левом берегу. То, что представляло непосредственный военно-оперативный интерес, Кириллов оставил у себя, а остальное передал в ЧК. Гульдман буквально выхватил эти бумаги из-под носа землячки, которая полагала, что их можно приспособить для помощи агитаторам, но Чека это было еще нужнее. Иногда, казалось бы, малосущественные фразы, Упоминания, просьбы позволяют открыть неожиданные связи. При тщательном анализе можно составить характеристики военачальников по незначительным намекам, сделать выводы о заброшенной в красные тылы агентуре, о размерах иностранной помощи и, главное, о моральном состоянии противника. Особенно интересовало Гольдмана все, что касается Слащева, о том, что Слащев отстранен Врангелем, от командования корпусом, и более того, что он ушел в отставку, Гольдман еще не знал. В апостоле они заняли, доказав свои права, отдельное купе. Особист обовян принес им чайник с кипятком, половину круглого, деревенской выпечки хлеба, пять яиц, чем богаты. Пусть тронулся, уплыл назад, поколупанный осколками вокзал, потянулась безлюдная ровная степь, на которой изредка кое-где выселись половецкие курганы, места давних и навсегда забытых жестоких битв. Глядя в мутное окно вагона, Павел вдруг спросил, «Исаак Абрамович, почему вы так уж старались за меня? Представляю, каких это стоило трудов». Гольдман развел руками, он мог бы отделаться шуткой, но выражение лица у Кольцова было напряженное. Он ждал серьезного ответа. — Вы, Павел, кажется, не представляете, что вам действительно грозил расстрел в ближайшие часы, — сказал он. — Чека этого допустить не могла. И, возможно, вы не знаете еще одного. В нашей системе, да и не только в нашей, не так уж много честных, порядочных и внимательных к людям работников. Близятся новые времена, знаете ли. Нечто непривычное для нас после шести лет войны — «Вы будете очень нужны, Павел Андреевич. Не лично мне, но я, знаете, немножко патриот. Между нами, в этом закрытом купе, признаюсь, я не верю в мировую революцию. Пусть меня простят наши вожди, Владимир Ильич и Лев Давидович. Они большие умы. Они мыслят вот такими масштабами». Он поднял вверх свои краткопалые руки, показывая неохватную глыбу марсистской теории. «А я маленький Гольдман». Но благодаря этому я ближе знаю людей. Это такие существа, люди, которые всегда опровергают своим поведением все теории. Это их любимое занятие. Александр Македонский создает гигантскую империю, больше римской, казалось, на века, а люди разрушают ее в десяток лет. Наполеон идет освобождать русских крестьян от крепостного права, а крестьяне вместо Блюда с хлебом солью берут в руки вилы. Остановились на каком-то пыльном, унылом полустанке. В окно было видно, как из вагонов денников, напротив, выводили по проложенным сходням лошадей, худых, с гармошкой проступающих ребер. В купе донесся запах конского навоза и пота. Кричали, суетясь кривоногие, в широченных шароварах кавалеристы. — Вот, кстати, — сказал Гольдман, — За последнее время несколько конных полков перешло на сторону махновцев. Там казачкам вольготнее живется. Мда. Знаете, можете смеяться, но я прочитал в подлиннике «Капитал Маркса». И еще кое-что. Это интересно. Но люди для Маркса – материал исследования, нечто теоретическое. К марксизму нужно добавить науку о людях, маленьких таких козявках, которые сегодня... Подтверждают вашу концепцию, а завтра ее опровергают. Ну, давайте поедим. Он в одну минуту управился с кружкой чаю и с парой вареных яиц, улегся на полку, положив один из парусиновых мешков под голову. Так о чем вы меня спрашивали? А, вспомнил. Почему я так старался, чтобы освободить вас? Откуда я знаю? Он помолчал, потом заговорил снова. Сейчас я буду спать. После встречи с землячкой моим нервам нужен небольшой отдых. А ведь человек она исключительно чистый, кристалл революции. Но не дай бог, не дай бог. Он зевнул, показав желтые зубы, повернулся спиной. Сказал в стенку. Заметьте, я не спрашиваю вас о том, что там произошло с вами на самом деле и с этим грецем. Ваше дело у меня под головами, в мешке. Мы его порвем, остальное пусть останется с вами. Одно плохо, мы не можем представить вас к ордену Красного Знамени за мужественное поведение в должности комполка, второму ордену. Он был бы вам кстати. Вы должны расти, стать недосягаемым. Но землячка, как я понимаю, представление не подпишет. Кстати, у нее пока нет ни одного ордена. Орлянская дева пробормотал он, засыпая, «великая метла революции! Сколько этих метел! В Москве вы встретитесь со многими, будьте там осторожны, это вам не полком командовать!» Он пробормотал еще что-то. «А вас не переведут в Москву?» — спросил Павел с надеждой. Но Гольдман уже спал. Кольцов вздохнул, ему тут же стало не хватать собеседника и учителя, — В самом деле, каково ему будет в Москве, даже под крылышком у Дзержинского?» Павел достал из-под столика мешок с документами, развязал тесемку, стал наугад, как в игре в лото вытаскивать бумаги. «Письмо. Дорогая Лизи, как вы там, на Ялтинских берегах? Купаетесь? Наслаждаетесь солнцем? Представляю, как вы загорели за эти месяцы, что я не видел вас». Мы все время в боях. Высылаю вам сумму, оставшуюся от моего денежного содержания. Мне тратить негде, а у вас так все дорого. О смерти ротмистра Жабского вы верно знаете. Об этом писали все крымские газеты. Простите, если на минутку омрачил ваше настроение. Еще письмо. Без знаков препинания, неровным почерком, видно, писал солдат в напряжении. Высунув язык, складывал слова, как каменщик гранитными кусками мастит дорогу. С солдатским приветом и относительно здоровья и всяческой жизни, с пожеланиями вам, Федосия Петровна, наша любимая жена, а также с родственником и всем нашим с корабельной стороны, обо мне не беспокойтесь, только надоело все до последней возможности. А так ничего даже, не ранитый, куда, и состою при пушке, Как знающий слесарь, а также по остальному делу, ко мне с уважением, могу из-за наводчика, а только больше всего до да детей тянет, нет сил. Простые русские письма, они примерно одинаковы, что на той стороне, что на этой. Заявление жалоба офицера инженерных войск о том, что до сих пор не получены французские противопехотные мины, последнее изобретение, «Резолюция какого-то начальника. Капитан, я вам что, рожу эти мины? Обращайтесь к Лемансо в Париж. Это уже интересно. Если мины будут получены, и ими будут прикрыты подступы к перешейкам, война примет затяжной характер. С этим заявлением надо работать». Кольцов извлек из мешка толстый, с пожелтевшими листами бумаги, немецкий гроссбух разлинованный по длине столбцами для удобства пользования. Однако грозбух был заполнен ровными, правильными строчками. Похоже, дневник, судя по почерку, дамский. Павел хотел отложить это объемистое произведение, но его заинтересовала одна из первых фраз. «Прощайте, П.А. Розовые девичья мечта». У кого-то тоже были инициалы П.А., Какой-то Пантелеймон или Петр Александрович или Антонович. А может быть, и Павел Андреевич тоже, подобно Кольцову, затерялся в сумятице войны. Любопытно, кто он был и куда делся, этот Пантелеймон Антонович, или, как его там, розовая мечта сентиментальной девицы, которая умудрилась едва не полностью заполнить объёмистый дневник. «Жизнь захватила меня, закрутила». Несет меня леса за темные леса. С тех пор, как я поняла, что он любит другую, с тех пор, как умер отец, я погрузилась в этот омут одиночества и безнадежности, и никакие дела не могли занять меня настолько, чтобы я перестала думать о том, что же дальше, что впереди. Умер отец, любит другую, как просты в сущности схемы нашего существования, родился, вырос женился, нарожал детей, умер. все. Вот и в этом письме чуть ли не на каждой странице какое-то совпадение с его жизнью, с жизнью его близких, друзей. Павел читал дальше и вновь наткнулся на фразу. «Я знаю, что моя соперница уехала за границу. Должно быть во Францию. Но что из того? Она моложе и красивее, и она останется такой в его памяти. Я никогда не собиралась воевать, Вытеснять ее из мужского сердца — это недостойное занятие. Да я и не уверена, что П.А. знает о моих чувствах. Во всяком случае, я их всячески скрывала, и, мне кажется, достаточно умела. Как часто я вспоминаю Харьков и наши встречи, мне доставляло такую радость, такое счастье помогать ему. Кольцов уже не мог оторваться от дневника, И чем дальше он углублялся в написанное, тем больше убеждался в том, что дневник написан Наташей, Наташей Старцевой, которая, естественно, не знала, что ее отец жив, и, стало быть, П.А. — это он, Павел Андреевич. Но как это могло произойти? Почему Наташа оказалась под Каховкой? Павел прочитывал страницу за страницей. Здесь были описания степи, жизни в немецкой колонии будничных дней какой-то белогвардейской артиллерийской батареи, можно было только удивляться тому, как метко и точно рассказывает автор дневника об увиденном. Наташа? Она писала о стеблях высоченного степного коровяка, похожих на желто-зеленых гусар, о жаворонке, словно бы подвешенном к небу на невидимой ниточке паутинки, о немцы хозяине одетым в пестрые жилеты яркие гольфы, с глиняной трубкой в зубах, похожим на расписную игрушку. Вчера неожиданно примчался на взмуренном коне В. Просто хотел увидеть меня хоть на минутку. Подарил цветы, поцеловал и умчался. Не знаю, люблю ли я его, не знаю, жена ли я ему и что будет с нами, но я женщина, я не могу не откликнуться на любовь. Я жаждал раньше этого чувства отклика, но оно не могло проявиться, и от этого словно кто-то умирал во мне, ласковый, добрый, нежный, и мог вовсе исчезнуть. И вдруг Павел наткнулся на неожиданную строчку. Приезжал Я АС, наш посаженный отец. Мне кажется, это глубокий человек, редких способностей, который, будучи на одной стороне, Глубоко переживает за другую. Он болеет этим. эта русская раздвоенность, вынужденная, для него неодолимая. Я, А, С. Не ослащу ли это? Судя по всему, именно так. Такое же впечатление произвел генерал и на него. Без конца вспоминаю нашу крайне неожиданную встречу с С.А.К. Все равно как страница из Пушкинского-Дубровского как мне хотелось тогда остаться с ними, но и бросить человека, который спас мне жизнь, я тоже не могла. А, может быть, дело вовсе не в этом. Я просто не могла оставить человека, который признался, что любит меня больше жизни, не могла пройти мимо того, о чем втайне мечтала с девчоночьих лет, чтобы кто-то полюбил меня страстно и безоглядно. С. А. К. Павел пытался разгадать этот ребус. Не Семен ли Красильников? Семен Алексеевич? Очень похоже. Какая-то неожиданная и необычная встреча. По Дубровскому. В горах, в лесу, на море. Но совсем не укладывалось в голове присутствие Наташи на той стороне, и то, что ее любимый или муж служит офицером в Слащевском корпусе, причем не последним офицером, коль Слащев был у них посаженным отцом. Словом, все это было похоже на горячечный бред. Впрочем, вся гражданская война — сочетание самых немыслимых вещей. Читая еще одну следующую страницу, Павел почувствовал неожиданное волнение. Да, это Наташа, она и никто иной. Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девою, богами и богинями олимпийскими, Как давно это было, и теперь эти прекрасные слова, которые многие годы питали меня надеждой, я должна сложить в потайной сундучок своего сердца и хранить его, как дети хранят цветные стеклышки. Это их старая клятва. Она склеила зарождение первого детского еще чувства, которое, оказывается, жило в Наташе все эти годы. Может быть, и в нем оно жило» но он постарался избавиться от него, потому что оно мешало заниматься тем, что он считал тогда самым важным для себя. Все они привыкли смотреть на Наташу, как на помощницу Старцева, подпольщицу, товарища, который должен заниматься выполнением заданий и в том находить свое счастье. Но в Наташе жила тяга к любви, самоотдаче, и она вынуждена была скрывать это, и, наконец, какой-то несчастный или счастливый случай, пробудил все, что она пыталась задавить, что она считала второстепенным, ненужным для своей роли подсобной работницы революции. Они хотели превратить ее в землячку. Да чего же они, строители нового прекрасного мира, были ограничены в своих отношениях друг с другом, они видели в людях прежде всего функцию, превращая жизнь в учебник математики, пусть высшей, но все-таки математики. Кольцов был рад тому, что Наташа узнала хотя бы частичку, может быть, иллюзорную, но все же частичку женского счастья, и в то же время он испытал чувство ревности к неведомому ему В, который умел любить открыто и страстно, и чувство потери, потому что, будь он более прозорливым и непосредственным, он понял бы состояние Наташи, и кто знает, возможно, случилось бы так, что они оба были бы счастливы? Возможно. Возможно. И еще он подумал о Лене, которая, несомненно, любит его, и которую он может одарить лишь редкими минутами почти случайных встреч. Это дурманящая загадочная тяга, которая заставляет их, видя друг друга, забывать обо всем, не есть ли это редчайший дар судьбы, который он воспринимает, Лишь кошкольные школьные переменки в его такой серьезной, такой ответственной деятельности. Когда они ранним утром подъезжали к Харькову, Павел спросил у Гульдмана. «Исак Абрамович, вы справитесь с этими двумя мешками? Тут, кстати, любопытные бумаги. Одну тетрадку, эдакий неподъемный грозбух, я забрал с собой». Он похлопал по своей планшетной сумке. «Все вам легче будет». Голдман заморгал своими белесыми ресницами, усмехаясь. Вы, конечно, хотите пересесть в Люботине на миревскую ветку? спросил он. Уж оставьте адресок, а то я боюсь с вами опять что-то случится. Кольцов улыбнулся. В том, что вы знаете адресок, я уверен, и обещаю, что со мной ничего не случится. Отпускаю не более чем на сутки, сказал Голдман. За мешки не беспокойтесь. Во-первых, меня будет встречать мотор, а во-вторых, я хоть и не складный человек, но крепкий и выносливый. Он покопался в сумке и достал пачку романовских кредитных билетов. «Вот, возьмите. С пустыми руками вы же не явитесь к своей Елене Прекрасной. Купите что-нибудь. И будьте осторожны, пожалуйста. Возьмите на всякий случай мой кольт». Гольдман протянул ему новенький ухоженный пистолет Хорошо пристрелен, надежен. Завидую я вашей молодости. Выйдя из вагона, Павел увидел в мутном вагонном оконце лунообразно светлеющую голову Гольдмана. Стало грустновато.